Или Такка вжалась спиной в мягкое командирское кресло, когда ее боевой крейсер врезался в самую гущу риганских кораблей, опоясывающих Таргу на орбите. Она видела, как каждую минуту на поверхность планеты устремлялись фиолетовые лучи, внимательно разглядывая флот, или заметила множество трассеров, отделявшихся от кораблей и несущихся в сторону планеты. «Война?» произнесла она изумленно. «Неужели мятежники на Тарге еще представляют из себя что-то серьезное?» Нажав на одну из кнопок клавиатуры, она строго приказала. «Компьютер, соедини меня с флагманом». Через несколько секунд на экране компьютера связи проявилось лицо пожилой женщины с грубоватыми чертами лица. За ее спиной открывалась боевая рубка, в которой работали многочисленные диспетчеры, руководя действиями флота. Лёгкая дрожь задела угол рта риганского командира, а зрачки глаз замерли, когда она узнала, кто решил с ней говорить. «Имя? Должность?» – коротко бросила Илли. «Командир императорского крейсера Гитон Райста-Брактов, к вашим услугам, министр!» «Похоже, у нас разворачивается нешуточное сражение, командир?» – спросила Илли, склонив голову на бок. «Но я слышала, что ситуация на тарге в последнее время постепенно нормализуется». Командир кивнула. «Тарганскому восстанию положен конец, однако... Мы столкнулись с небольшой проблемой и неуважения воинской дисциплины со стороны риганских войск, дислоцированных в последнее время на планете. Похоже, мятежные настроения на Тарге имеют свойство распространяться как заразная болезнь». «Дело касается Синклера Фиста, не так ли?» «Значит, вам уже известно». «Не поэтому ли служба внутренней безопасности...» «Воспользовалась возможностью почтить нас своим визитом». Вежливая постановка вопроса, однако, никак не отразилась на голосе и Тони Райсты. Они были все такими же грубыми и по-солдатски прямыми. «Совершенно верно, командир», — улыбнулась Илли. «Не могли бы вы в двух словах описать сложившуюся обстановку?» Райста согласно кивнула, но взгляд у нее был такой, как будто она... вознамерилась резать им толстое стекло. «С удовольствием. Боюсь, правда, что вы прибыли почти к самому финалу операции. Вчера в 15.00 мы высадили на таргу пять дивизионов. На протяжении минувшего дня мы захватили все военные компаунды, наладили взаимодействие между частями и в настоящее время уже готовы выслать подразделения с целью поиска и уничтожения взбунтовавшихся солдат». Илли молчала и теребила себя за подбородок. «Что все это значит? Она говорит так спокойно». Неужели действительно поиск и поимка Синклера Фиста является для нее таким же обычным и простым делом, как охота на репарианских болотных лягушек? Неужели я ошиблась в этом молодом человеке, и он представляет из себя не более чем просто неприятность? Понимаю, в таком случае вы уже можете очевидно похвастаться тем, что нанесли войскам Фиста серьезные потери? Райста медлила с ответом, нервно покусывая нижнюю губу. «Мы удовлетворены результатами, министр», — наконец осторожно ответила она. «А что означает ее колебание?» «Будьте так любезны, командир, сообщить мне точные цифры». «Министр Такка, вам, как никому другому, должно быть понятно, что такое секретная информация. Я передала сведения о потерях Фиста непосредственно министру обороны. У меня нет никаких сомнений, что если вы обратитесь к нему...» или достала из нагрудного кармана бляху командир надеюсь вы узнаете личный знак императора да вижу по глазам что узнаете я райста тяжело сглотнула и заерзала в своем командирском кресле ей было неуютно я никогда и подумать не могла что увижу министр такка цифры его потерь командир я жду Райста Брактов повернулась к своему рабочему компьютеру и запросила необходимую информацию. В углах ее рта обозначились мрачные морщинки. Наконец, она выключила экран и вновь обернулась к Илле. «На данный момент, министр, мы вывели из строя 130 солдат из частей подчиненных Фисту». Илле подперла подбородок рукой и вновь задумалась. «130? Так мало?» И это при мощнейшем наступлении пяти ветеранских дивизионов, личный состав которых только и видит свое призвание в том, чтобы убивать и как можно больше. А Синклерфист, оказывается, рано разочаровываться. А ваши потери, командир? На этот раз Райста не колебалась, правда, углы ее рта бессильно опустились при ответе. 433 человека, министр. Или поиграла своими длинными пальцами на подбородке, словно на клавиатуре компьютера. А вам не кажется, командир, что при таком соотношении цифр победу над Фистом следует назвать «Пирровой», прежде чем ответить «Райста скрипнула челюстями»? «Я так не считаю, министр. Их управление войсками и командный центр разрушены. Отдельные подразделения не имеют между собой устойчивой связи и изолированы от штабных структур. Более того...» Они раздроблены на еще более мелкие формирования, группы, между которыми уже не может быть четкого согласования в действиях. Люди Фиста на настоящий момент уже не представляют собой целостной боевой единицы. Это вооруженный, дезорганизованный сброд, шайка бандитов и головорезов. Нам требуется лишь время на то, чтобы выловить всех, согнать в одно место и подготовить для депортации и предания суду военного трибунала. «Великолепно!» – проговорила Илли, предварительно обкатав это слово на языке и насладившись его вкусом и сочностью. «У меня только одно условие, командир. Вы доставите Синклерофиста лично ко мне и... живого. И еще, командир, хочу, чтобы вы отнеслись к этому серьезно. Труп Синклерофиста меня никак не устроит. Так что на этот раз никакие оправдания и игры с несчастным случаем не пройдут». «Он нужен мне только живым», — повторила Илли с улыбкой. «Я понимаю, что ваши солдаты, которые сейчас находятся на поверхности планеты, очень разгорячены стихией сражений и боев. В них кипит кровь, им обидно за смерть своих товарищей. И тем не менее, сделайте так, чтобы они уразумели, что кроме их мести, есть вещи для Империи куда более важные. Вы меня понимаете?» «Кажется, понимаю». «В таком случае доведите до сведения ваших солдат информацию, что всякий, кто попытается устроить арестованному Фисту несчастный случай, будет иметь дело со службой внутренней безопасности и лично со мной». Или закончила, внимательно глядя на командира Райсту Брактов взглядом зловеще прищуренных глаз. «Он будет доставлен к вам в целости и сохранности», — ответила Райста. В ее взгляде сверкнуло еле сдерживаемое раздражение, — «Позаботьтесь», — сказала напоследок Илли и прервала связь. Она провела острым ногтем указательного пальца по ровному ряду своих зубов. «Черт возьми, Фист, молись Богу, чтобы я в тебе не ошиблась. Если же все-таки ты меня разочаруешь, то... то... то мне лучше всего будет повернуть свой крейсер в сторону Сассы. Моя жизнь будет мало чего стоить, когда на нее объявятся сразу два охотника, став Факартерма. Итибальт седьмой.